Глава двадцать первая Её сиятельство, княгиня Софья Павловна Убеймуха, оказалась к нам безгранично добра. Она и мысли не допускала, что моя сиротевшая обезображенная сестра отправится на все четыре стороны, но, похоже, рассчитывала, что её отблагодарят за доброту. Надежда княжеских надежд не оправдала. Я продолжала превращать заброшенные пыльные комнатки в полезные помещения, Самые крошечные, без окон, я отвела под кладовые, и ровные полки украсили аккуратные глиняные горшочки с травами и заморскими приправами. В одной спален мартин Лукич разместил Наденьку, и по её поджатым куриной гуской губкам было ясно, что комната, предназначенная для непритязательной горничной какой-нибудь княжеской гости, не отвечала изысканным запросам. Каждый раз, когда сестра начинала плакаться, что она отлежала бачка, Я строила морду кирпичом и не понимала никакие намёки. Девки и бабы привыкли к моим придиркам, работа спорилась, и результат меня радовал всё больше. Наденька же, продрав глаза примерно в то же время, что и княгиня весь день бездельничала. Если ей удавалось, она навязывалась на прогулку со мной и Софией, что не радовало нашу гостеприимную хозяйку. А ближе к вечеру Надежда совершенно выводила Софию из себя, Та собиралась заняться книгами, пьесами, музыкой или картинами. Надежда приходила сидела безвылазно, приставая к Софье со светской беседой. Сестра чирикала про кавалеров, иконные выезды, про платья и балы, вспоминала со слезами, какие роскошные наряды и меха сгорели по вине тупых баб и мужиков, и я ухмылялась. Если меха и не продали, то их давным-давно поела моль. Софья сдерживалась лишь потому, что ей привили великолепные манеры. Тратить время на пустую болтовню ей не нравилось абсолютно. Не желая терять собственное положение, я в присутствии Софьи со всей прямотой заявила сестре, что интерес к творчеству — одно, а навязчивость и стояние над душой — совсем другое, и нужно несколько умерить свой пыл. «Полно, сестра!» — завсхлипывала Наденька, надуваясь. И я поморщилась. Что-то в ней есть от матери, такая же театральность. Яблочко от яблони упало недалеко. Я только что осиротела. Смилуйся надо мной. Может, с прежней любовью это срабатывало? Я же выволокла её из комнаты, поймав невероятно благодарный взгляд Софьи. Несмотря на то, что ни одно творение княгиня так и не закончила, а заново новой принималось по три-четыре раза за неделю, Я признавала за ней право в её доме делать то, что она хочет, в максимально комфортной обстановке. Наденька не ладилась с прислугой, умоляла, чтобы я прислала наших крестьян, отказывалась присматривать за Анной. Впрочем, Анна и сама не ставила тётку ни в грош. На следующий же день после пожара я попробовала дать Ефиме выходной и привела Анушку к Наденьке. Но дочь раскопризничилась, вырвала руку и начала требовать бабушку. Я была в растерянности, пыталась утешить малышку, догадываясь, что пока я лежала в беспамятстве, Наденька успела чем-то её довести. На моё счастье, Ефимия прибежала на детский плач, забрала Анну, и конфликт, кажется, был исчерпан. Не до конца. Осторожно, боясь случайно разбередить едва поджившие раны, я расспрашивала дочь от тётки и бабки. Надежде и моей матери. Анна возмущённо пыхтела, смотрела на меня из-под лобья, но так и не призналась, и, возможно, всё время, пока она была в нашем доме, она по-детски проницательно сторонилась обеих. «Она злая», — запальчиво сказала Анна про Наденьку. «Она как нянька Пелагея, которую ты прогнала». Я кивнула и для полнаты картины нашла другого свидетеля. «Пелагею разыскать?» — поразился Аркашка. Он за эти дни растерял весь городской лоск загорел и ничем больше не отличался от деревенского парня. Разве что телосложение у него все еще оставалось более субтильным на фоне крепких, привыкших к постоянному физическому труду крестьян. Вы же, Любовь Платоновна, ее выгнали со скандалом. Бабушка Ефимия отказалась за барышней смотреть? Я задаченно почесала висок. Аркашка ждал от меня ответа, я надеялась, что он сам даст мне ответы. Вот что это было за скандал? «Думаю, пусть за сестрой присмотрит», — выдавила я. Вранье не выдерживала никакой критики. После пожара она не в себе. В конце концов, Надежда Платоновна уже с собой грубости не потерпит. «Да не так груба Пелагея была, Любовь Платоновна», — пожал плечами Аркадий. «Как строга». Но барышню линейкой бить, чтобы сидела прямо, вы сами говорили, непозволительно. Значит, моя сестрица недалеко ушла от матери в методах воспитания. Щека у меня задёргалась, руки зачесались в прямом смысле слова. Скажи, Аркадий, когда я была больна, Надежда Платоновна Анну била? Врать не буду, Любовь Платоновна. А резко, когда барышня шалила. Без запинки отозвался Аркашка. «Я один раз видел как они ходили к реке. Надежда Платоновна всё говорила, чтобы барышня себя чинно вела. А вы её, Любовь Платоновна, разбаловали!» Я не слышала в его голосе осуждения действий сестры. Больше было недоумение моими провалами в памяти. Распросы я на время прекратила. Пару дней понаблюдала за взаимодействием Аннушки и сестры и пришла к выводу, что дочь тётку не боится, но не желает с ней знаться. сестру уже откровенно бесила, что Анна льнёт, ладно, ко мне, я всё же мать, но и к Софье. Я оставляла шипение Наденьки без внимания и всё чаще и прилюдно стыдила её за безделье. В итоге надежды и её баклуша надоели и Софье, И она неожиданно вспомнила, что я говорила про ясли и школу для крестьянских детей. Объявила она об этом за ужином, и лицо ее лучилось таким злорадством, что это бесспорно была месть. «Завтра же прикажу освободить, сколько вам нужно было комнат, Любушка?» Сладко пропела Софья, довольно косясь на побледневшую Наденьку. «Я обдумала ваши слова, вспомнила того рыбака, а как его фамилия?» с самого края империи шёл в столицу, академию основал, имя своё и отчество во всех землях прославил. Вдруг и у меня такие же дарования тыщутся. «Вот, Наденька, берите под своё крыло крестьянских малышей, учите, смотрите, кто на что способен. А что вы рябчика не кушаете?» Я готова была, если не руку дать на отсечение, то хотя бы парочку заработанных честным трудом монет поставить на то, что у Наденьки этот рябчик встал поперёк горла. Настя тоже избегала бывшую барышню, я её почти не видел в доме. В отличие от остальных баб, стирка её доконать не успела, и она обычно уходила с корзиной ранним утром и возвращалась поздним вечером. Вскоре до меня дошло, что причина не в моей нагловатой сестрице даже не в сплетнях об исцелении — что разнеслись по всем окрестным деревням. «Отпустите меня, Любовь Платоновна», — попросил Аркадий. Я сидела после ужина на качелях, наслаждаясь теплой ночью и россыпью звезд и разговаривая с сынишкой. От Аркашки, который с огромным удовольствием осваивал плотницкое мастерство, и старик Макар с Фомой его хвалили. Я не ждала такого внезапного решения. «Думаешь, стал мастером?» с легкомысленным скептицизмом полюбопытствовала я. «До того тебе лет пять под мастерьем ходить надобно Аркашка покачал головой. Чуп его поник, в глазах стояла печаль, как у сказочного Ивана Царевича. «Не могу я, Любовь Платоновна! Рвет она мне душу!» — тихо промолвил он. «Я же, как ее увидел, пропал, с первого взгляда пропал. А она, она мне, что тебе, девка, кривая?» Решила, что я её испортить хочу. Так, вот к чему Алла и кинастия, Но я хороша, не разглядела порывы чувств. А сейчас, когда она такая стала, куда мне мужику? Я и подойти к ней не смею. Мне бы хотелось миновать все эти тайные страсти. И я смотрела на Аркашку с отчаянием. Он был ценнейшим источником информации. Пусть я не могла вытряхивать из него сведения, как на допросе, его любила Анна. Он был необходимой ниточкой, связывающей меня с прошлым любовью. «Аркадий, но ведь она крепостная», — сказала я и подумала, что как раз это было бы несложно решить. «Ты бы на крепостной женился?» «А и женился бы», — ответил он с такой убеждённостью, что я растеряла все доводы за и против. Я мало кому в своей жизни верила на слово. Люди обычно неубедительно мнутся, сами не знают, чего хотят. Да нет, наверное. Только как мне сказать ей, что я жизни не вижу без неё? Терпение моё натянулось и лопнуло, как струна. «Ртом, Аркадий!» — рявкнула я, но негромко являя уважение к дому, в котором жила. «Языком! Ничего иного люди пока ещё не придумали!» «Если бы я вдруг...» Решила признаться, что я уже не хорошо знакома ему, Любовь Платоновна, а совершенно иная личность, и то он бы так не остолбенел. «Да как можно?» — пролепетал Аркадий. и хлопнула себя от души по лбу, притворившись, что комара прибила. «Вот так пойти и сказать?» «Ну, хочешь, спляши. Как ты узнаешь, люб ты ей или не люб? Если вы по всему имению друг от друга бегать будете». Я поднялась и ушла, горя желанием отыскать Настю и выяснить у нее, что она думает насчет Аркашки. Но меня перехватила Софья с новой идеей романа. Прямо на меня из кабинета выскочил с выпученными глазами мартин Лукич. Я, вздохнув, приняла от него этот жребий и до утра выслушивала о печальной судьбе глубоко беременной красавицы-боярыни, обвиненной в убийстве мужа. Черт знает, какое событие натолкнуло Софью на эту мысль. В своё имение я не ездила, свалив рутину на безотказного Мартына Лукича. Я знала, что крестьяне разобрали пепелище, отыскали и передали мне всякое уцелевшее барахло. Например, серебряный прибор, который я велела очистить и позже рассчитывала продать. В барском доме не пережило пожар почти ничего. Но я была рада уже тому, что жертва оказалась всего одна, хотя до сих пор не знала, как мать попала в избу и как она умерла. Я вообще старалась не заговаривать на тему пожара ни с Софьей, ни с сестрой. Книги не щадила мои, как она считала, дочерние чувства. Наденька наоборот. Но она чуть что начинала рыдать, и я каждый раз откладывала разговор, понимая, что у меня всё равно нет никаких доказательств, чтобы выбить признание. Утром после той ночи, когда Аркашка излил мне душу, а Софья в очередной раз прополоскала мозги своими романами, меня разбудила Матрёна. Я всхлипнула. «Получу солнце, поняв, что поспать мне удалось часа четыре». «Не серчайте, барышня», — попросила Матрёна. «Там господин урядник приехал, а её сиятельства спят. Будить их уж так не гоже». Невыспавшаяся Софья могла испортить настроение всем, начиная с меня и кончая злополучными курами. Поэтому я встала, наспех привела себя в порядок и вышла к уряднику. Судорожно вспоминая, как его к чёртовой матери зовут и думая, что он-то прекрасно знает, кто настоящая хозяйка Соколина. «Утро доброе, Любовь Платоновна!» — учтиво поздоровался он и снял картуз. «Я к вам с новостями!» Я что-то пробормотала в ответ и села. Стены от недосыпа отплясывали, в горле стояла тошнота. Матрёна живо поставила на столик под нос завтраком и удалилась. Меня замутило от одного взгляда на еду. «Матушку вашу, Марию Георгиевну, схоронить можно», — обрадовал меня урядник и сел. «Тимофей Карлович, точно, Тимофей Карлович Шольц. И лично мне хотелось бы обойтись без участия в похоронных церемониях». Крестьяна просили, никто о причине пожара не знает. Выбежали, когда уже все занялось. «Да оно и понятно, деревенский люд встает с солнцем» и солнцем ложится. «Хорошо, Тимофей Карлович, угощайтесь», — пригласила я, налила себе все-таки чай и через силу отпила. Хуже не стало. «Попрошу ее сиятельства, чтобы мартин Лукич похоронами занялся. Сами видите, я в тяжести». Шольц кивнул без стеснения, воспользовался хлебосольством, и я сомневалась, что он был бы так же раскован и при княгине. Титулы сразу отделяли людей пропастью. Для того они и были задуманы. Спустя пару веков даже деньги не производили такого эффекта. Я знала из песивых нуворишей, вроде меня самой, и простых до наивности представителей старых капиталов. И сейчас сидела, равнодушно жевала дольку груши в меду и думала, что если я и в этом мире стану миллионером, мне никогда не встать на одну ступень с моей благодетельницей. Если Софья, убей муха, пойдет померу. кланяться ей будут в ножки уже потому, что никуда не пропадёт её титул. А я так и останусь падший гулящий и всё такое. Ну, может быть, только очень богатый падший. Я вам, любовь Платоновна, так скажу, понизив голос почти до шёпота, проговорил урядник. Поджог-то был, и не сомневайтесь. Я, как по всем горевшим домам прошёл, увидел, откуда пламя пошло. Я знаю, Тимофей Карлович, но спасибо. Он от чего то не удивился. Мужик ваш, Кирилла, поведал, что передал вам бумаги. Урядник внимательно посмотрел на меня, сдвинул брови. Ему еще барин покойно приказал. А вот и момент истины. И это знаю, Тимофей Карлович. Уже знаю. Поспешно перебила его я. Я знаю, что я наследница Соколина и что вы присутствовали при подписании последней воли моего отца. И матушка ваша, Любовь Платоновна, я никаких претензий не предъявила. И Шольц решил на политесса не размениваться. Он торопился сообщить мне всё. Как она оказалась в той изби неведома, и люди ваши, полагаю, ни в чём не врут. Но умерла ваша матушка ещё до того, как в подвал попала, и подожгли дома после её смерти. Рука моя дернулась так, что чай пролился на скатерть. Я села до боли прямо, совсем как это делала Софья, разве что мне с моим животом это было намного сложнее. Шольц был слишком уверен в своих словах, и я допускала, что крестьяне умело солгали, покрывая друг друга, а он поверил, или же кто-то еще, кроме моих крепостных, указал ему на порядок событий. В это время ни одна экспертиза не могла дать подобное заключение — Да и не было никакой экспертизы вовсе, кроме дыбы. «Выслушайте, Любовь Платоновна!» — попросил Шольц, торопливо дожевывая тарталетку с лососевой икрой. «Вам опасность тоже может грозить. Мой отец во время большого пожара в старой столице повидал многое. А я что, я мальчишка, с ним всюду бегал. Так вот, отец меня тогда многому научил». А я вспомнила его науке и сейчас всё внимательно посмотрел Он смутился, засуетился, полез в карман вытащил не особенно чистый платок, на который я возрилась с недоумением. Судя по виду, побывать платок успел в разных местах. Какое отношение он имел к пожару, я не догадывалась. Он явно мужской. Кто-то его обронил? На нём, похоже, нет никаких инициалов. «Видите, Любовь Платоновна?» Шольц развернул платок, и я уверилась. Ни единого познавательного знака. Я, простите, сделал, как отец учил. Кабы Мария Георгиевна задохнулась, угорела, так остались бы следы сажи в носу. А платок чистый. До пожара она умерла. Перед всеми хранящими, поклянусь.